Михаил стоял на мостике и осматривал акваторию бухты. Ничего подозрительного не было. Решив проверить, как идёт ремонт, спускался в радиорубку и убедился, что один немец старательно изображает видимость ремонта, а два других ему в меру сил помогают. Присутствие радиотелеграфиста Мошкина дело не ускоряло, так как на все его предложения помочь герр Мирбах отвечал вежливым отказом. Поманил радиста из рубки Михаил решил выяснить состояние дел. Ну, что скажешь, братец? Привезли всё, что мы просили, ваше благородие. Но немец Свовоч специально время тянет. Не пойму, зачем ему это надо. Скоро поймёшь. В общем, так, приглядывай за ним. Скоро мы их шуганём, и чтобы они под шумок что-нибудь не утащили. Понял? Так точно, понял. Всё, действую. Глянув на часы, Михаил с неудовольствием понял, что до назначенного визита осталось чуть больше трех часов, а конца ремонта не видно. Скоро за ним придет катер и придется ехать на прием к губернатору. А по своей прошлой жизни Михаил знал, что герр Оскар фон Труппель – человек очень умный. Впрочем, дурака бы на такую должность не поставили. Все же Циндау был подчинен военно-морскому ведомству – а не колониальному, как многие другие немецкие владения в Африке и на Тихом океане. Ясно как божий день, что он постарается прощупать господина Корфа на предмет возможной работы в интересах Фаттерланда. Тем более всех обманывает слишком юный возраст командира касатки. Вот Герфон Труппель и надеется, что с его гостем никаких особых проблем не будет. Устроит пышный прием, подсунут какую-нибудь красотку, племянницу губернатора. или еще кого, и будут действовать дальше в соответствии с принятыми стандартами. Да только вот незадача. Геру фон Труппелю и в страшном сне не может присниться, что касаткой командует не 23-летний новоиспеченный к авторанг Михаил Корф, а 63-летний фрегатен-капитан Михель Корф и не так давно бывший бог Гуим, а вот против него стандартные приемы совершенно не годятся. Ладно, это проблема господина губернатора. Ваш благородие, там какой-то англичанин вас спрашивает. Вахтиный матрос отвлёк Михаила, и он с удивлением посмотрел на него. Не понял, какой англичанин. Не могу знать, ваш благородие. На китайской лодке подошёл почти к самому борту и кричит: "Капитан, Лондон" и что-то там ещё. Вахтиный офицер меня за вами послал. Удивлённый Михаил отправился на мостик. Чего это англичанин напринесло? Может, ещё образописец какой? На мостике проапорщик Емельянов пытался объясниться с незваным визитёром, но получалось не очень. Увидев командира, обрадовался. Михаил Родольфович, поговорите, пожалуйста, с этим типом, а то я в английском не силён. Понял только, что командира хочет видеть и вроде он из Лондона. Михаил бросил взгляд на незнакомца, сидевшего в китайской лодке. И как можно учтиве поинтересовался на английском, причём ему показалось, что этого человека он где-то видел. Добрый день, сэр. Я командир касатки. Что вам угодно? Добрый день, мистер Каптан. Я военный корреспондент газеты Сан-Франциско, Examiner. Джон Лондон. Могу ли я взять у вас интервью? Михайлов внимательно вглядывался в обмороженное лицо, отдалённо похожее на то, которое он видел на фотографиях. Перед глазами промелькнули рассказы о баляске, морской волк и многое другое. Неужели вот так встреча? Простите, сэр Джон Гриффит Лондон, знаменитый Джек Лондон, но откуда? Ведь вы же должны быть К Как вы тут оказались? Совершенно верно, сэр Джон Гриффит Лондон. Но неужели такой уж знаменитый? И вы ещё спрашиваете? Добро пожаловать на борт, мистер Лондон. Лодка подошла вплотную к борту, и Лондон забрался на палубу. Михаил лично встретил гостя и козырнул: "Рад приветствовать вас на борту русского подводного крейсера "Касатка", мистер Лондон. Примите поздравление от вашего благородного читателя. Но какими судьбами вы оказались в Цюндао?" По виду корреспондента было ясно, что он совершенно сбит с толку. Очевидно, он готовился к длительным препирательствам со стороны экипажа, а тут такой восторженный приём. Благодарю вас, мистер Корф. Но разве мои книги издаются в России? Пока ещё нет. Я читал их в оригинале на английском, но будут издаваться, не сомневайтесь. Чем мы можем вам помочь? Мистер Корф, я, как уже сказал, являюсь военным корреспондентом американской газеты Сан-Франциско Экзаменер, командирован для освещения событий военных действий на Корейском полуострове. Сначала прибыл в Японию, но там невозможно работать, ведь все события происходят в Корее, и японцы засекречивают информацию. Вот я попытался пробраться на театр военных действий. Но как же вам это удалось? О, мистер Корф, это целая история. С огромным трудом удалось добраться на японском пароходе до Фузана. Даже в тюрьму к японцам угодил. Посчитали меня за русского шпиона. А потом на Джонке добрался до Чемульпо. Но в Чемульпо делать нечего. Японские войска ушли далеко на север. А между тем на море стали происходить удивительнейшие события. Никто не ожидал ничего подобного. И я решил добраться до порта Артура. Правда, никто из корейцев не соглашался везти меня туда ни за какие деньги. А тут японцы узнали о моих намерениях, и мне пришлось срочно бежать из Чмульпо. Нашёл корейскую джонку, которая доставила меня в Цюндао. Отсюда думал добираться до Порт-Артура по суше, если не получится морем. И вдруг такая встреча. Знаменитая касатка зашла в Цюндао. Ведь её уже совершенно серьёзно сравнивают с Наутилусом Жуля Верна. Так Наутилус и послужил толчком к созданию касатки Мистер Лондон. Если вас это интересует, то я бы мог рассказать подробнее. Мистер Корф, еще как интересует! Читатели Сан-Франциско-экзаменер вас не забудут, и ваша популярность в стране не сравнится ни с чем. Разрешите для начала задать вам несколько вопросов. Мистер Лондон, вношу вам встречное предложение. Толком нам сейчас поговорить не удастся. Скоро мы должны выйти в море. Но я могу взять вас на борт, и мы побеседуем обстоятельно. Вы получите материалы из первых рук и по возвращении в порт Артур отправите его в редакцию. Думаю, ваша популярность вообще затмит популярность всех репортёров Америки. Репортажи с Жёлтого моря, с борта субмарины "Касатка". Все прочие газеты позеленеют от зависти. Мистер Корф, вы серьёзно? Абсолютно серьёзно. А что это вас так удивляет? У нас уже есть на борту ваш коллега, корреспондент нашей газеты Русское слово, мистер Немирович-Данченко. Требуется только ваше согласие. Господи, конечно, согласен. Тогда сделаем так. Договоритесь с лодочником, чтобы он вывез вас за пределы бухты, а там мы возьмём вас на борт как терпящего бедствие, чтобы немцев не дразнить, да чтобы и с моим начальством проблем не было. Согласны? Согласен. Договорились. Жду вас в море. Скоро мы будем сниматься, так что поторопитесь. Когда лодка с оболдевшим писателем отошла от борта, Михаил довольно улыбнулся. Вот это удача. О таком корреспонденте он даже мечтать не мог. Пусть сам знаменитый Джек Лондон напишет эпопею о касатке. Вот это будет бомба в литературном мире. И заодно он будет беспристрастным свидетелем, что касатка не утопит никакой Луизитани. или как она сейчас там будет называться. А то, что она будет, несомненно. Михаил Рудольфович. А кто это? Прапорщик Емельянов вернул командир к реальности. А это Пётр Ефимович, знаменитый писатель Жек Лондон. Сейчас он является военным корреспондентом американской газеты и специально прибыл на театр военных действий, преодолев множество преград. У нас его книги пока неизвестны, но я уверен, что скоро они появятся. Спустившись с мостика, Михаил столкнулся в центральном посту со старшим офицером, направлявшимся наверх сменить Емельянова, и попросил его зайти в каюту. Василий, невероятная удача. Сам Джек Лондон здесь. А кто это? Тфу ты, ты ведь ещё не знаешь. Это знаменитый американский писатель, который прибыл на войну в качестве военного корреспондента американской газеты. И если мы возьмём его на борт, то это даст такую рекламу действиям касатки, о которой мы даже мечтать не можем. Его слово имеет реальный вес. И если он напишет, что никакие нейтральные суда мы не топим и шлюпки со спасшимися не расстреливаем, то в английские сказки о зверствах касатки мало кто поверит. Так в чём дело? Пускай пишет. А вот для этого, Василий, нам надо разработать целую операцию. Если сейчас просто так взять его на борт, немцы могут вой поднять, Хотя это не их дело, да и у меня в Артуре уже полну завистников завелось. И думаю, что не только в Артуре. Поэтому выходим из бухты и подбираем в море терпящего бедствия, о чём делаем соответствующую запись в вахтенном журнале. Подобрали человека в море. Ну, не выбрасывать же его обратно. Доставим в порт Артур, и все приличия будут соблюдены. А можно ещё и с координатами и временем в журнале немножко схимичить, чтобы подальше от берега случилось. Ну, Михель, а Макаров что скажет? А Макаров на это глаза закроет. Соответствующий разговор о взятии на борты иностранного корреспондента у нас уже был. Кто ж знал, что сам Джек Лондон подвернётся? Но ну, смотри, Михель, тебе виднее, что это за Лондон. Не волнуйся, его книги уже стали популярны, а после рейда на касатки интерес к ним вообще взлетит до небес. Это я тебе обещаю. Сможем разместить дорогого гостя. Место найдём? Найдём, конечно. Вот и прекрасно. Давай, гляди на мостики в оба, чтобы немцы какую каверзу не сделали, а я пока наших инженеров проверю. Зайдя в радиорубку, Михаил убедился, что работа вперёд особо не продвинулась. Ну и ладно, сделаем вам сюрприз, господа. Недолго осталось. Найдя старшего механика, велел ему приготовить машины, что его несколько удивило. Михаил Рудольфович, так ведь в времени всего ничего прошло. Я в Раде рубку недавно заглядывал, так там со слов прапорщика Помиранцева ещё конь не валялся. Ведь по международным правилам мы можем 24 часа стоять. Можем, но не можем долго рассказывать, Валерий Борисович. Поэтому для машин пятиминутная готовность. В случае чего сразу уходим. Даже баерина ждать не будем. Он пока с якоря снимется, мы уже далеко отойдём. Мм, Михаил Рудольфович, позвольте спросить. Ждёте пакости от немцев? Не совсем пакости, но по сути верно. Им нужен я, Валерий Борисович, и "Касатка" тоже. Но на "Касатку" наложить лапу не получится. Она военный корабль и пользуется иммунитетом от таможенных и прочих властей. А вот я приглашён губернатору. Угадайте, зачем? И там на берегу многое может случиться. Так, может, уйдём прямо сейчас? Пока рано. Надо же куда-то этих инженеров деть. Вот и подождём, пока Гершэпки снова появятся. Появился Гершэпки в строго назначенное время, с немецкой пунктуальностью. Михаил заранее побрился, хоть это и противоречило правилам во время похода, к которым он привык, но приём у губернатора есть приём у губернатора. И вот теперь он стоял на мостике лодки, в своем новеньком мундире капитана второго ранга с орденами и рассматривал подходящий к осадке катер. Капитан-лейтенант Шепке прибил за ним, чтобы лично сопроводить в дом губернатора. Помахав капитан-лейтенанту в знак приветствия, Михаил спустился на палубу. «Все, гир Шепке, я готов». «Очень рад, гир Корф. Губернатор нас ждет. Сегодня будет торжественный прием, ваша честь». Ну, вы мне льстите. Что я за персона? Вы для всех самый настоящий капитан Нема. Иначе в Цундау вас уже и не называют. Михаил только собирался перебраться на катер, как неожиданно сверху раздался громкий крик. Ваш благородие! Ваш благородие! Все удивлённо подняли головы. На палубе боярина матрос перегнулся через леера и кричал, размахивая какой-то бумагой. Михаил очень удивился. Что случилось, братец? Ваше благородие, срочная телеграмма со Скольда. Давай, читай. Обнаружен японский флот боярину и касатки немедленно выйти в море. Всё. Михаил со задумченным лицом повернулся к шепке и перевёл разговор с матросом. Капитан лейтенант имел вид, как будто получил известие о крупном выигрыше, но тут же ему сказали, что это шутка. Михаил еще больше убедился в своих подозрениях, что визит к губернатору имеет далеко идущие цели. Шепке все же сделал последнюю попытку. «Гир Корф, но ведь ремонт радиоустановки еще не закончен. Как вы выйдете в море без радиосвязи?» «Так же, как и вошли. Без радиосвязи. Дошли же мы сюда без нее. А как с японцами разберемся, так вернемся и продолжим ремонт. Вы не будете возражать против такого плана, Гир Шепке? А сейчас извините». Но мне надо инженеров предупредить. Мы срочно уходим. Не волнуйтесь, долго мы ваш катер не задержим. Прошу ещё раз извинить меня, Гер Шэпки, но долг Саудата, превыше всего, нас ждут в море. Оставив Шэпки стоять на палубе и хлопать глазами, Михаил быстро забрался на мостик и спустился в рубкачный люк. Он подумал, может, стоило спросить Шэпки о его странной осведомлённости? Откуда он знает, что ремонт ещё не закончен? Но решил, что не стоит. Не надо, чтобы немцы поняли, что он раскусил их, а то в следующий раз придумают что-нибудь более оригинальное. А пока пусть считают, что все испортила досадная случайность, от которой никто не застрахован. Зайдя в каюту и взяв из сейфа две пачки денег, одну в российских рублях, а другую в английских фунтах, направился в радиорубку. К ничего еще не подозревающим инженерам. Здесь все было без изменений. Гер Мирбах очень тщательно и очень медленно делал дело. Радиотелеграфист Мошкин был на подхвате. А Гер Шверих и Гер Мильке старательно делали вид, что помогают им обоим. К их неудовольствию побродить по лодке у них особо не получилось. Прапорщик Померанцев присутствовал здесь же и исправно играл роль толмача. «Ну что, Андрей Андреевич, как дела?» «Все как и было, Михаил Рудольфович, без изменений». И тут неожиданно загрохотал дизель. Команда на запуск машин уже была передана машинной вахте. Немцы вздрогнули и уставились на Михаила, который улыбнулся и перешел на немецкий. Не волнуйтесь, господа, это запуск нашей машины. Она довольно шумная, ничего не поделаешь. Гер Мирбах, заканчивайте. Нам нужно срочно покинуть Циндау. Но что случилось, Гер Корф? Ремонт еще не закончен. Понимаю. Но получено распоряжение командующего отрядом. О срочном выходе в море. Появились японские корабли, и мы должны присоединиться к эскадре. Но как вы выйдете без радиосвязи? Так же, как и вошли. А потом вернемся и продолжим ремонт. Гермирбах, прошу вас провести срочную калькуляцию стоимости поставленного оборудования и проведенного ремонта. У нас нет времени ждать. Но я здесь не могу. Это должны сделать в конторе? Может быть... Посчитаем после окончания ремонта, когда вы вернётесь. Гермирбах, это очень нехорошая примета выходить в море с долгами. К тому же, не забывайте, идёт война. Все мы ходим под богом, и я не могу дать стопроцентной гарантии, что мы уцелеем. Я не хочу оставлять долги Российской империи. Немецких марок у меня нет, но есть российские рубли и английские фунты. Назовите хотя бы приблизительную сумму, потом подведём окончательный расчёт. Пусть это будет считаться авансом. Посчитав на бумаге, мирбых прикинул примерную стоимость и тут же получил деньги. Немцы откланялись и стали быстро собираться, так как поняли, что командир не шутит. Правда, к их чести, ничего из привезённых с собой деталей они унести не попытались. Когда все поднялись на мостик, оба дизели касатки уже раскатали на холостом ходу. Шыпки ожидал на палубе. Когда все немцы сошли на катер, Михаил помахал рукой. «Прошу извинить, господа. Мне очень жаль, что так получилось, но надеюсь, что вскоре мы увидимся снова». Все попрощались, и катер отвалил от борта. Щепки глянул в насмешливые глаза Михаила, стоявшего на палубе, в своем новеньком мундире, блестящем золотыми погонами и орденами. И понял, что касатка сюда никогда не вернется. Их только что очень красиво оставили в дураках, и Геркорф далеко не так прост, как кажется». Катер удалялся в сторону берега, и Михаил смотрел ему вслед. Все же заинтересовались им немцы. Ланга, скорее всего, здесь нет. Иначе бы подстраховали с господином Мирбахом, чтобы он лишнего не ляпнул. А он ляпнул, чем выдал немецкую разведку с потрохами. Вот на таких случайностях и проваливаются агенты с безупречной легендой. Вот был бы номер, если бы Ланг не сбежал. Как бы то ни было, уже все ясно как божий день. Немцы очень интересуются касаткой и ее создателем. То, что их обманули, они смогут выяснить. Если поинтересуются на своей радиостанции, была ли передача в это время. Если никаких передач не было, то все ясно. Но это уже не важно. Больше в Циндау делать нечего. «Михаил Рудольфович, машины готовы!» Старший офицер доложил о готовности и вопросительно посмотрел на командира. «Все, уходим». А ту баерин нас уже заждался. Отданы швартовы, и касатка осторожно отходит от борта крейсера на электродвигателях. Когда расстояние между корпусами увеличилось, перешла на дизеле и стала разворачиваться носом на выход из бухты. Одновременно загромыхивала выбираемая якорь цепь на баерине. Крейсеру потребуется какое-то время на выборку якоря, поэтому лучше не ждать его внутри бухты. Увеличив ход до 12 узлов, касатка быстро удалялась в сторону моря. Со всех судов, стоящих на рейде, а также с берега на неё было устремлено множество взглядов. Низкий, вытянутый силуэт с возвышающейся в центре рубкой мчался по поверхности воды, не оставляя за собой дыма, что поражало абсолютно всех. Но никаких препятствий выходу лодки немца не чинили. Впрочем, что они могли сделать, если предпринимать откровенно враждебные действия? то германской империи это очень невыгодно. Зачем, когда можно попытаться договориться? Тем более вся электрическая начинка касатки поставлялась немецкими заводами. А с господином Корфом можно будет переговорить и позже, когда он вернётся домой после войны, если вернётся, конечно. Михаил только сейчас подумал, что, возможно, немцы и не считают его центральной фигурой во всех этих событиях. Ведь они знать не знают о его иновременной сущности. И вполне могут считать главным стратегом Макарова, а его, командира касатки, лишь талантливым исполнителем планов командующего флотом. Это, пожалуй, даже лучше. Пусть разведка немцев работает в другом направлении. Если бы не Лаанг, но с другой стороны, что такого особенного он мог узнать? Конструкция лодки уже давно секрет Палешинеля. В Петербурге запросто могли выкрасти или купить чертежи. Ничего и временного в ней нет. Всё сделано сейчас. Другое дело, что до такого ещё никто не додумывался. Но ведь в технике всегда что-то когда-то появляется в первый раз. Между тем бухта осталась за кормой, и касатка вырывалась на простор. Далеко впереди дымят Оскольт, Боян и Навик. Несколько ближе виднеется одинокая китайская лодка. Вот она подворачивает и идёт на перерез. Хорошо, что погода довольно тихая, и можно без опаски подойти прямо к борту, а то пришлось бы знаменитого писателя из воды вылавливать. Скорее всего, он бы и на это согласился. Косатка немного подворачивает и идёт на сближение. Вот уже можно разобрать в бинокль четырёх людей в лодке: трёх китайцев и одного европейца. Быстро, мистер Лондон подсуетился. Ничего не скажешь. Интересно, сколько же китайцы содрали с него за эту прогулку. Видать, эти морские вояжи сначала из Японии в Корею, а потом из Кореи в Цюндао, влетели ему в копеечку. Не говоря уже об огромном риске переохлаждения и обморожения. Ничего. Надо потом писателю Динжу отподбросить. Его хорошее отношение к России будет стоить очень много. А для друзей да ещё с пользой для дела, он никогда не мелочился. Михаил усмехнулся. Снова в нём заговорил Бог Гуй. Ничего, чтобы сделать такого человека искренним другом России и чтобы он поддерживал её интересы, денег не жалко. Лондон ведь только за счёт гонораров живёт. И то успех к нему пришёл недавно. Вот и надо помочь ему забраться на вершину литературного Олимпа. Китайская лодка легла в дрейф, а касатка уменьшила ход до самого малого, подходя всё ближе и ближе. Когда расстояние сократилось до пары десятков метров, субмарина остановилась, и китайцы подошли к борту. Волна мирно подымала и опускала деревянную лодку возле стального корпуса субмарины. Но китайцы были опытными моряками, и всё обошлось благополучно. Матросы на палубе уже ожидали пассажира, и вскоре военный корреспондент американской газеты стоял на палубе боевого корабля российского флота. Едва пассажир оказался на мостике, Михаил казернул ему Добро пожаловать, мистер Лондон. Рад приветствовать вас на борту Касатки. Вас проводят и помогут обустроиться. Но приношу извинения, комфорта на Утилуса здесь нет. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, господа. Мистер Корф, не волнуйтесь насчёт комфорта. Для человека, побывавшего на Юконе, каландайке, любой корабль это верх комфорта. Знаю, читал. И поражаюсь мужеству этих людей. Надеюсь, вам у нас понравится мистер Лондон. И надеюсь, что это будет вашим самым захватывающим и интересным путешествием, какое вы когда-либо совершали до этого. Прошу вас. Михаил первым спустился в люк и предложил Лондону следовать за ним. Китайцы уже отошли от борта, и касатка дала ход, устремившись навстречу кораблям русской эскадры. Снова грохочет дизеля, снова шумит вода за бортом, и острый форштевень рассекает волны. Пеница за кормой белой кильватерный след. И кружит в воздухе чайки, выписывая круги над стремительно несущейся в открытое море субмариной. Её передышка в войне закончилась, и она снова выходит в морские просторы, чтобы бить врага, посягнувшего на Россию. Окутанная пеной, словно морское чудовище, вынырнувшая из морских глубин, она уходит всё дальше и дальше. Она снова изменила историю. Скоро должен выйти роман знаменитого писателя Морской волк. И он будет иметь громкий успех у читателей. Но гораздо больше успех можно ожидать у романа Подводный волк, который несомненно появится после возвращения Джека Лондона в Америку. А может, Подводные леса, или как автору будет угодно, назвать своё последнее морское путешествие до борту подводного корабля, будто сошедшего со страниц книги Жюль Верна.